Выйдя на основную дорогу и отъехав километров 20, Петер притормозил, вынул из телефона сим-карту, сломал ее пополам и утопил в придорожной канаве. Вставив другую, набрал бюро. Джак Уштар называл головной офис на немецкий манер и приучил к этому подчиненных. Несмотря на раннее время, до 6 утра оставалось минут 20, трубку сняли почти сразу. «Алес Гуд Логистик. Чем можем быть вам полезны?» Безукоризненно немецкий женский тенор На том конце провода Был дружелюбно вежлив «Это Петер! Пронар на месте!» Заиграла, забаюкала электронная мелодия руай у телефона» «Доктор, аджак у себя?» «Он занят, не в бюро» Голос у доктора Руая был запоминающийся Натреснутый Словно поскрипывало сломанное сливовое дерево «Как дела, гуляка?» петр огорчился Хотелось доложить об успехе Пронару лично, а тут посредник нашелся. петр рассердился. Не любил, когда кто-то ставит себя выше других и допускает такие вольности. Гуляка. Но Руай и стоял выше, правая рука Пронара. Особый человек, советник и помощник. Ему не нагрубишь, себе дороже. Не стоит забывать, из чьих рук пилюли принимаешь. Где я могу его найти? Он занят, не в бюро. Бестрастная констатация факта. У родила, и не стоит по телефону трепаться о его местонахождении. «Спасибо, доктор!» Петер представил себе, как с размаху засаживает кулак Руайо под дых, и сразу полегчало. «Увидите Джака? Скажите, скоро буду!» И, не дослушав удивленного восклицания доктора, нажал на сброс. Через 40 километров извилистая дорога влилась в широкое шоссе с разделенным движением. Дальнобойщики уже проснулись. Из каждого въезда на трассу вползали груженые фуры. Постепенно нарастал поток легковушек. Спешили к местам службы менеджеры, инженеры, банкиры, повара, госслужащие. Целая прорва людей, намертво привязана к своему же ежедневному расписанию. Одинокий мотоциклист затерялся среди них маленькой чужеродной пылинкой. На объездной метце Петер остановился на заправке. Пополнил бак и выпил чашку бочкового немецкого кофе со свежим хрустящим сэндвичем. Стоило разобраться, куда ехать. Процедура не предусматривала отсутствие Джака на момент возвращения Петера. Только лично, только в бюро, с глазу на глаз. Можно бы и подождать возвращения Джака, но груз в рюкзаке тяготил Петера. Как будто это была тикающая бомба. Промедление смерти, подобно, всплыла откуда-то напыщенная книжная фраза. Решившись из тесного кармашка потрепанного бумажника, Петер мизинцем выудил маленькую костяную пуговицу. Пуговицу с пиджака Пронара, оброненную вечность назад на какой-то вечеринке и поднятую заботливым помощником. Тогда наутро петр позабыл о ней, а наткнувшись пару месяцев спустя, так и оставил у себя. Теперь он крутил ее в пальцах, собираясь с духом. Дорожный люд сновал вокруг, торопясь, торопясь, торопясь. У мельтешащих человечков была спокойная ночь, они выспались и набрались сил, чтобы целый длинный день спешить и суетиться, решать свои никчемные проблемки и выполнять никому не нужные обязательства. Петер с отстраненным любопытством разглядывал их бодрое броуновское движение между прилавком, кассой, свободными столиками, стойками с утренними газетами, жвачкой и шоколадками. Наконец он засунул руку на дно рюкзака и нащупал прохладную фигурку пса. Чуть покачнулся, полуприкрыв глаза, откинувшись на спинку шаткого кафешного стульчика. Пуговица запульсировала в пальцах, набухлой искрами, растворилась сама и растворила его руку. Петр задрожал, чувствуя, как сквозь его плоть ползут навстречу друг другу две силы, две противоположные сущности. Алчный вопрос и достоверный ответ торопясь слиться в обжигающем удовлетворении. Его нос уловил тысячу запахов и миллион скрытых за ними историй. Люди пахли проведенной ночью еда мыслями грузчиков, кофе, шелестом костариканских пальм и раскаленным асфальтом. петр стал псом, а пес стал Петером. Пуговицам маленькая костяная пуговица, частичка искомого. петр поднес ее к носу, делая вид что прикрывает ладонью зевок. Оборвавшаяся нитка, не удержавшая пуговицу, спертый воздух полуподвальной мастерской, протечки по стенам, осенний шотландский сквозняк из приоткрытой фрамуги, кашемир, тяжелый и легкий одновременно в воздухе малайских предгорий шелковая подкладка, пряный и шальной ветер кантонских провинций, волоски на запястье, смуглая холеная кожа, сильные тренированные мышцы, Ладонь, готовая пожимать руки и держать оружие. Пронар. Подлокотник. Металлический. Раскладной стул или кресло. Вода. Много воды вокруг. Пресный, прохладный, не затхлый. Река. Пол чуть ходит под ногами. Гулки железный настил. Палуба судна. Тонкие нити запахов оплели все вокруг. Скрутились в невидимый шнур. И Петр дернул за него, как за веревку колокола. Картинка распалась без следа, но шнур остался в руке и потянулся, завился. По белому пунктиру автострады, мимо мелькающих дорожных знаков, где-то налево, а где-то направо, выбирая кратчайшую и быстрейшую траекторию, пока не замедлил свой полет в ржавых камышах у борта низкопосаженного сухогруза. Пронар был здесь, лишь взойди на борт. Разжав пальцы и выпустив пса, Петер еще минуту сидел, опустив голову, тяжело дыша, борясь с тошнотой. «Пилюля», — вспомнил он, — «пилюля от доброго доктора Руая. Одна в день, по утрам. Сейчас ведь уже вполне утро. Волшебная пилюля, позволяющая общаться с фигуркой и оставаться живым. Средство, помогающее приручить пса. Сверхчувствительность к запахам уже отступила, и теперь Петер мог учуять только бодрящий аромат последнего глотка кофе в чашке, да резкую химическую отдушку от недавно мытого пола. Двухсантиметровая белая капсула из пузырька сегодня и ежедневно, пока пёс рядом, пока есть нужда в его умении. Закинув рюкзак на одно плечо, петр вышел на парковку к мотоциклу. Усталость сменилась пьянящей лихорадочной бодростью. Он гончий, бегущий по следу. Стрела, летящая к цели. Стрела по собственной воле подстраивающиеся под дуновение ветра, выбирающие отклонения, видящее черный зрачок яблочко, абсолютное оружие, не предполагающее промаха. Обогнув Мец, он не ушел на Саркбрюкен, а продолжил движение на юг, в сторону Страсбурга. Мотоцикл разрывал пространство, наматывал километры на счетчик, таранил время, наконечник стрелы, почуявший цель. Проезжая границу с Германией, проходящую по мосту через Рейн, Петер сбавил газ и со скоростью пешехода миновал заспанного безучастного полицейского. Черный мотоцикл, черный всадник, точка, скользящая по карте. Проехав Кель, небольшой городок на правом берегу Рейна, Петер свернул шоссе. В долине реки лежали плотные пласты тумана, скрывая обширные заводи и полноводные протоки. Великая Германская река здесь лишь набирала силу, но уже была судоходной. Невидимый шнур, сто раз прочнее, чем нить Ариадны, тянул Петера за собой, подсказывая ему правильные повороты и натягиваясь все сильнее.